Рябой, с быстрыми и вороватыми глазками, С плешью и с из какой-то неопределенной тонкой усмешкой На довольно толстым губах. Он был во фраке, Очень изношенным и, кажется, с чужого плеча. Одна пуговица висела на ниточке, Двух или трех совсем не было.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 Подлец, настоящий подлец Ведь я как вхожу, так уж тотчас же Главную особу в доме ищу К ней первые стопы направляю Чтоб таким образом с первого шагу Милости и протекцию приобрести Подлец, батюшка, подлец, благодетель Позвольте, матушка барня Ваше превосходительство платится ваше поцеловать а той то и губами-то ручку вашу золотую генеральскую змараю. Генеральша подала ему руку, к удивлению моему, довольно благосклонно. «И вам, раскрасавица наша, поклон!» продолжал он, обращаясь к девице перепелицами. «Что делать, сударня-барня, подлец? Еще в 1841 году было решено, что подлец!»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 Продолжал он, обходя стол и пробираясь к Сашеньке. «Позвольте ваш платье поцеловать. От вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями. Имениннику наше почтение. Лук и стрелу вам батюшка привез, сам целое утро делал. ребятишки мы помогали. Вот уже и будем спускать. А подрастете, в офицеры поступите». Турке голову срубите, Татьяна Ивановна. Ах, да их нет, благодетельницы, а то и у них платьице поцеловал. Прасковья Ильична, матушка наша родная, хоть протесниться-то только к вам не могу, а то не только ручку, даже и ножку вашу поцеловал. Вот как-с, Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую.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 Потому что не разберёшь, сударь, чего сами-то вы себе желаете. Молчаливенькие такие. Здравствуй, Настя. Вся моя милюзга тебе кланяется. Карный день о тебе поминают. А вот теперь и хозяину большой поклон из города вашего Скородея, примёхонька из города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 Одна гувернантка, которую он, к удивлению моему, назвал просто Настей, краснела и хмурилась. Я было отдернул руку. Того только, кажется, и ждал старикашка. «Да ведь я только пожать ее у вас просил, батюшка, есть только позвольте, а не поцеловать». «А вы уж думали, что поцеловать?» «Нет, отец родной, пока мест еще только пожать». «Вы, благодетель верно меня, за барского шута принимаете». Проговорил он, смотря на меня с насмешку. «Нет, помилуйте, я то-то батюшка. Коли я шут, так и кто другой кто-нибудь тут. А вы меня уважаете, я еще не такой подлец, как вы думаете. Оно, впрочем, пожалуй, и шут. Я раб, моя жена рабыня. К тому же, польсти, польсти, вот оно что». Всё-таки что-нибудь выигрышь, хоть ребетишком на молочишка, сахару-то. Сахару побольше во всё подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это я вам батюшка по секрету говорю, может, и вам понадобится. Фортуна заела, благодетель, от того я и шут. Хи-хи-хи. Проказник этот старичок, вечно это он рассмешит. — пропищала Анфиса Петровна. — Матушка моя, благодетельница, ведь дурачком-то лучше на свете проживешь. Знал бы, так с раннего молоду в дураки записался а вось теперь был бы умный. А то как рано захотел быть умником, так вот и вышел теперь старый дурак. — Скажите, пожалуйста, — ввязался Обноскин, которому, видно не понравилось замечание про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 А детей-то, детей-то у меня просто семейство холмских. Точно как пословица «У богатого телята, а у бедного рабята». Ну да, телята. Это, впрочем, в сторону. Ну, послушайте, я давно хотел вас спросить, зачем вы, когда входите, то час назад оглядываетесь? Это очень смешно.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 А что нового, благодетель? Валентин Игнать вчера объяснения подавались по Тришино делу. У того в бунтах недовес муки оказался. Это баран тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, извольте помнить, вот Валентин та Игнатьчи пишет про Тришина. уж если, говорит он, часто Вспоминаемый Тришин честь своей родной племянницы не мог уберечь, а та с офицером прошлого года сбежала. Так где же, говорит, было ему уберечь казенные вещи? Это он в бумаге свои так и поместил, ей-богу, не в врус. — Фи, какие вы истории рассказываете, — закричала Анфиса Петровна. — Именно, именно, именно, зарапортовался ты, брат Евграф.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 Ответ мне понравился. Я быстро подошёл к Ежевикину и крепко пожал ему руку. По правде мне хотелось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав открыто старику моё сочувствие. А может быть, кто знает, может быть, мне хотелось поднять себя в мнении Настасьи Евграфовны, но из движения моего ровно ничего не вышло путного.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 «Сказала Просковь Еленична. Тотчас, раскрасавица барыня, тотчас, то есть принцесса, а не барыня, это вам за чаёк». Степан Алексеевича Бахчеева встретил дорогой, сударыня, такой развесёлый, что на тебе, я уж подумал, не жениться ли собираются?»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 А потом прибавили, что они и сухой хлебной корочкой Могут быть сыты. Н да -с. Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим ужасом. Да ты объяснил ему, Ев Евграф Ларионович! Да ты б рассказал! Проговорил, наконец, дядя, смотря на старика с тоской и упреком. говорил -с, говорил -с. Ну? Долго не зволь мне отвечать?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 Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с». Мне показалось, что Перепелицына ввязалась в разговор единственно стою тою целью, чтобы объявить всем нам, и особенно мне, новоприбывшему, что она сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с. «Оттого, что она оскорбляет, мать свою!» — грозно проговорила наконец сама генеральша —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 То есть благороднейший человек, я тебе скажу, блестит добродетелями и вдобавок вельможа. Своящницу свою облагодетельствовал, одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека, теперь стряпчем в малинове, еще молодой человек, но с каким-то, можно сказать, универсальным образованием. Словом, из генералов генерал. но у нас, конечно, возня, трескотня, повара, фрикасеи музыку выписываю.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 «Совсем не рождение!» — крикнула Сашенька. «Как не рождение?» — крикнул дядя Торопев. «Вовсе не рождение, папочка. Это вы просто неправду говорите. Чтоб самого себя обмануть, да помев мечу угодить. А рождение его в марте было. Еще помните, мы перед этим на богомоле в монастырь ездили, а он сидеть никому не давал спокойно в карете. Все кричал, что ему бог раздавила подушка. Дощипался. Тетушку со злости два раза ущипнул. А потом, когда в рождении... Мы пришли поздравлять, рассердился. Зачем не было в камелий в нашем букете? Я, говорит, люблю камелии, потому что у меня вкус высшего общества, а вы для меня пожалели в оранжерее нарвать. И целый день киснул, докуксился, с нами говорить не хотел. Я думаю, если бомба упала среди комнаты то это не так бы не сумило и испугало всех, как это открытое восстание. И кого же?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 кричал в отчаянии дятя. Еще одно слово, и я погиб, безвозвратно погиб. Папочка, скричала Саша, вдруг стремительно бросаясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обвив его своими ручками. Папочка, ну вам ли, доброму, прекрасному, веселому, умному, вам ли, вам ли так себя погубить, вам ли подчиняться этому скверному, неблагодарному человеку? «Быть его игрушкой, на смех себя выставлять! Папочка! Золотой мой папочка!» Она зарыдала, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в обмороке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки. Девица Перепелицына убивалась около них И бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды. Анфиса Петровна смачивала виски генеральши водою И возилась своим флаконом. Просковья Ильинична трепетала и заливалась слезами. Ежевикин искал уголка, куда бы забиться, А гувернантка стояла бледная, Совершенно потерявшись от страха. Один только Мизинчиков.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 Обшитый по вороту позументом, С золотым галунным поясом, В черных плисовых шароварах И в козловых сапожках С красными отворотами. Этот костюм Был затеей самой генеральши. Мальчик пригорько рыдал, И слезы одна за другой Катились из больших Голубых глаз его. — Это еще что? — скричал дядя. — Что случилось? Да — договори же, разбойник!